Глава тринадцатая. Я проснулась от чужого пристального взгляда, что пробирался под кожу. Сисиль так не смотрит. Она бы просто позвала меня умываться или кушать, или пошутила над моей прической, что растрепалась за ночь. Я не спешила открывать глаза, прислушивалась к ощущениям. Было... Жестко. Лежать жестко затекли мышцы, болел бок и покалывала руку. Вряд ли я спала на кровати, скорее на мебели, непригодной для сна. Самое удивительное в этой ситуации, по которой я очутилась явно в чужой комнате, потому что Сесиль не позволила бы мне лечь на Софе, что я чувствовала себя отдохнувшей. Бодрый и свежий, полный сил. Давно так не высыпалась. Что ж, пора встретиться с реальностью. Медленно открыла глаза, готовясь, если что, нанести удар, потому что в замке ледяного принца могло произойти с нами что угодно. Я еще пока не помнила всех подробностей минувшего дня, но была уверена, что вспомню, как только действие травы окончательно выветрится из моего организма. О да, как меня одурманила милая Наэль, я помнила прекрасно, во всех деталях. Нашла взглядом застывшего истуканом Эльнара и улыбнулась ему, приподнимаясь на локтях. Мужчина тут же отмер и с крайним беспокойством на лице бросился ко мне. «Мисс, вы пропустили начало ужина, но господин велел ни о чем не беспокоиться». «Господин?» — вымолвила Сипла, прищурившись. «А, его высочество, ясно», — откинула одеяло и села, озираясь. Судя по мрачной обстановке и набору громоздкой мебели, это его кабинет. Опустила взгляд и с удивлением посмотрела на свои голые колени и рваный подол. Ильнар тут же отвернулся. «Господин оставил платье в ванной комнате. Сказал, что вы можете привести себя в порядок и спускаться в зал». Я должен был дождаться вашего пробуждения, чтобы вы не испугались в незнакомом месте. Спасибо. Кивнула, заматываясь в одеяло. Крайне признательна за заботу и вам, и его высочеству. Ильнар не отозвался, только странно дернулся, а я поспешила в уборную. Для этого пришлось пройти в спальню. Я остановилась на пороге, ощутив... Нечто смутно знакомое. Какое-то непонятное чувство азарта. Скользнула взглядом по высокой кровати из темного дерева, перевела на бюро. На стене висела пара клинков в серебряных ножнах. А задачно нахмурившись, я подошла ближе. Протянула руку и... В этот момент висок прострелила болью. Перед глазами замелькали обрывки воспоминаний. Все так четко, явственно, что на мгновение закружилась голова, я будто переживала все события заново. Видела, как раскололась кровать, как я лично опрокинула бюро, которое сейчас целое и невредимое, как сломала стул, как. Дыхание перехватило, поднесла пальцы к губам и застыла, не веря. «Нет, разве такое могло случиться? Зачем этот? Слов приличных не подобрать. Мало того, что оставил наложницу в замке, что привело к проблемам, так он и целоваться полез на своем отборе невест с фрейлиной». Шумно вдохнула, прикрывая на секунду глаза. «Неважно, меня это никак не касается. Я просто сделаю вид, что ничего не произошло, что ничего не помню. И буду улыбаться Сесиль и помогать ей и дальше выиграть отбор». Согнулась, хватаясь за живот. Что-то нехорошо стало только от одной мысли, что придется врать. Но не могу же я об этом рассказать принцессе. Я должна была защищать ее и помогать, а не доставлять неприятности, мешать. Зато теперь буду умнее и буду знать, что некоторые отвары на меня все же действуют, да еще как, открывая истинную сущность моего характера, моей натуры, не самую приглядную для общества. Как я могла додуматься предложить принцу спаринг на мечах? А если бы ранила его? Ну, или он меня? Чем замороженное высочество думал в тот момент? Почему повелся на провокации? Успокоившись, пошла в ванную комнату, увидела на вешалке платье, судя по всему, мое, и начала приводить себя в порядок. Через десять минут я была полностью готова. Даже смогла без расчески собрать волосы в косу и стала выглядеть значительно лучше, чем сразу после пробуждения. Эльнар дожидался меня у входных дверей. «Я проведу вас, мисс, так, чтобы никто нас не увидел», неловко улыбнулся он, жестом пропуская меня вперед. «Благодарю», кивнула и вышла в коридор. Признаться, голод мучил страшный. Теперь главное — сосредоточиться на этом чувстве и ни на каком другом. Ничем себя не выдать за ужином. В зал я вошла одновременно с Мартином. Он, видимо, уже вернулся из плавания и доставил на остров всех претенденток. Правда, я совсем не ожидала, что столкнусь с ним в дверях. вышла небольшая заминка. Господин Гааш улыбнулась, останавливаясь. «С возвращением?» «Да, мисс Девир», — ответил он легким поклоном. «Вижу, вы в добром здравии, принцессы, не доставили вам хлопот?» — поинтересовалась учтиво. Мартин опустил голову, пытаясь скрыть улыбку. «Вы и ее высочество Ансеран — единственные, кто не доставил мне хлопот. Путешествие с вами было самым спокойным и интересным». «О, приятно слышать. Уверена, ее высочество будет польщена», — ответила поклоном и поспешила к столу. «Естественно, на меня тут же обратили внимание». И я не могла просто проигнорировать холодный, нечитаемый взгляд принца, потому что должна была, как минимум, поприветствовать его и извиниться за опоздание. «Прошу прощения, Ваше Высочество, я задержалась. Впредь больше подобного не повторится», — произнесла ровно, выпрямляясь после того, как исполнила реверанс. Я говорила о моем опоздании, но вилка в руках принца отчего-то дрогнула. Скулы на безупречном лице напряглись. Неужели он подумал о чем-то другом? «Займите свое место, мисс Девир», — бесстрастно велел и непринужденно продолжил трапезу. Молча повиновалась, перевела взгляд, но место, которое я занимала вчера, уже было занято незнакомой луноликой девой. Да и вообще участниц стало значительно больше. Ровно двенадцать, и я тринадцатая среди них. Какая ирония. Сесиль невозмутимо ела украдкой, наблюдая за мной. «Чего-чего о -чего, терпении и выдержке нам обеим не занимать. Мы знали, когда уместны эмоции, когда можно задавать вопросы, а когда лучше хранить молчание». «Мисс Девир», — беспечно позвал Мартин, отодвигая свободный стул. «Вы можете сесть рядом, если вас это не смутит». «Нисколько». Скупо улыбнулась и обошла стол. Теперь я оказалась рядом с принцем и его единокровным братом, а тот, в свою очередь, рядом с Сесиль. Уверена, Мартин нарочно сел именно сюда, ведь именно ему, принцесса-негодница, строила кокетливые взгляды. Как бы Сесиль не доигралась, все же в асхроне другие нравы. Девушка, что заняла мое место, оказалась прямо напротив. Ее большие глаза... отливали яркой синевой. Круглое лицо обрамляли темные смоляные кудри. На скуле виднелась бледная отметина в форме полумесяца. «Загадочная мистерия», — подумала я, мысленно занося претендентку в свой список. «Дитя ночи». И, по слухам, мистерицы владели какой-то шаманской магией, «Живет этот народ племенами, а у вождя три сына и всего одна дочь, Мияна Мау». «Дорогие гости», — обратился принц, поднимая в воздух серебряный кубок, — «я рад, что вы все приняли мое приглашение и благополучно прибыли во дворец. Я надеюсь, все время, проведенное в моем доме, не будет для вас утомительно». И это маленькое приключение запомнится на всю жизнь. О, можете даже не сомневаться, подумала скептически, глядя сквозь принца. Перед внутренним взором снова встала картина нашего поцелуя. Конечно, что еще могла я вспомнить за столом в обществе невест ледяного наследника? Уже завтра, спокойно, продолжил принц. Состоится торжественное начало отбора невест и первая проверка на совместимость, а вечером – танцы. Соберется немало гостей, вы сможете отдохнуть, завести новые знакомства и приятно провести время. Мне во всем виделся подвох. Уже заранее не нравились эти танцы и гости принца. «Наверняка все его братья по отцу соберутся. Можно будет умереть от такой концентрации ледяных драконов в одном зале». Но Сесиль выглядела воодушевленно. Это радовало. Похоже, она не растеряла весь свой воинственный настрой. «Ну, а моя самая главная задача – просто держаться подальше от принца». «На протяжении всего ужина я украдкой изучала оставшихся претенденток, а сразу после мы с Сесиль поспешили уйти». Правда, принцесса не упустила возможности обменяться парой любезных фраз с Мартином, который, к слову, вел себя более расслабленно и естественно, чем на корабле. «Превосходно выглядите, принцесса!» Отвесил он дежурный комплимент, при этом лукаво улыбаясь. А дракона веяло уверенностью и харизмой. Даже некоторые участницы отбора на него заглядывались. Благодарю, господин Гаш. Кивнула Сесиль, ее голубые глаза сверкали озорством. Стоит заметить, вы после столь длительного путешествия совсем не кажетесь уставшим. И тоже выглядеть превосходно. Я перевела взгляд, чтобы не казалось, будто подслушиваю за разговором своей госпожи, и наткнулась на принца. Он явно был полон решимости подойти ко мне. На секунду я даже испугалась, что он собирается сказать с таким серьезным лицом. Но путь ему преградила принцесса с медными косами длиною до пояса. Девушка, судя по поведению, была не из робких, но я так и не смогла определить, откуда она. «Увидимся завтра, господин Гаш. Вы ведь не пропустите танцы?» Мурлыкнула Силь, и я прервала с наследником зрительный контакт. На самом деле, мне все еще было неловко находиться рядом с ним, поэтому даже не знаю, смогла бы я спокойно поговорить, не выдав себя. Поцелуй был страстным. Рихард никогда не позволял себе подобное. Он был нежен и бережен, иногда даже слишком. А вот дракон, он словно пытался что-то доказать. Отвратительно, что я запомнила этот момент в красках. Все ощущения. «Появлюсь только ради вас, принцесса». Отозвался Мартин, наградив Сесиль многозначительным взглядом и поклонился. «Пресвятая дева, да он настоящий дамский угодник!» Принцесса исполнила реверанс и взяла меня под руку. «Будь с ним осторожно!» — шепнула я, направляясь к выходу. «Серьезно! Однажды ты доиграешься, а утром проснешься глубоко замужней и счастливой!» Сисиль округлела глаза в притворном ужасе. «Какой кошмар! И я о чем?» – произнесла, как нечто очевидное. Мы обменялись ироничными взглядами и тихо рассмеялись. Айзек ожидал нас в коридоре, вызвавшись проводить до покоев. «Мы решили немного прогуляться по саду», Виновато, – виновата улыбнулась Сисиль. «Тогда я принесу ваши меховые накидки». Тут же нашелся юноша, желая угодить. «Такой сознательный и ответственный. Мне было сложно поверить в то, что в Асхроне прислуживают исключительно мужчины, но, похоже, они прекрасно справляются со своими обязанностями». «Спасибо, Айзек, вы очень любезны», – очаровательно улыбнулась Сесиль. «Мы подождем вас в холле первого этажа!» Двор сверкал белизной. Снег буквально искрился в лунном, мистическом свете. Скрипел под ногами. «Не могу привыкнуть к холоду!» Зябко поежилась Сесиль, прогуливаясь неспешным шагом. «Зачем тогда рвалась на улицу?» Флегматично поинтересовалась я. «Не хочу сидеть в комнате», — поморщилась она в ответ. «Здесь тихо, можно обсудить остальных претенденток». «Или то, что произошло, когда принц тебя увел. Ничего же странного не случилось?» Я практически ощутила, как сердце ухнуло в пятки. Всего на мгновение, но я заволновалась, желая выложить принцессе все как есть. Я ведь не виновата в том поцелуе. Это была не моя инициатива. И мне было ужасно стыдно не только перед ней, но и перед Рихардом, чёртов принц. Меня просто усыпили, произнесла, взяв себя в руки. Аж воздействовал на меня магии, видимо, для моей же безопасности. Я вызвала его на поединок. Изумленно воскликнула Сесиль и тут же заозиралась. «С ума сойти! Что за девчонка? А если бы ты убила принца? Ну или смертельно ранила?» Я недовольно усмехнулась. «А ты не знаешь, что дракон все же умеет управляться мечом и в состоянии себя защитить? Как видишь, он все же цел и невредим». «Я просто...» Сесиль облегченно выдохнула. Я просто отчетливо помню, как ты расправилась с тем наемником в Суране. Он даже сделать ничего не успел. Раз, и меня с ног до головы окрасило его кровью. «Тише, нас могут услышать», — осадила миролюбиво. «Давай не будем об этом. Лучше скажи, тебе удалось узнать, откуда принцесса с медными косами и бронзовым венцом на голове?» Сисиль задумалась. Из ее рта вырвалось облачко пара. «Полагаю, это и Адалика, Весьма дерзкая особа. Видимо, она настроена решительно в отношении принца». Я тоже обратила внимание, кивнула, делая себе мысленную пометку. «А та, что сидела рядом со Скайдоркой, очень бледная, с тусклыми волосами, Васвика». а две оставшихся из Северной Баскании и Файрии», произнесла Сесиль, останавливаясь посреди покрытых снегом деревьев. «Файрика та, что в черно-золотых одеяниях, сильно выделяется на фоне остальных». «У нее и глаза демонические, жутковатые», согласилась я. «А вот принцесса из Баскании, кажется, ничем не выделяется, только брови белые, как и волосы». Выглядит необычно. «Слышала, в Баскании среди девушек нередко встречаются полководцы», задумчиво произнесла Сесиль. «К нам приближаются», быстро шепнула я, заметив в отдалении тень. Успела напрячься, но облегченно выдохнула, узнав в незнакомце Мартина. «Вечер добрый, дамы». Насмешливо поприветствовал он, держа в руках кубки с каким-то дымящимся напитком. «Трава не иронично спросила я, вздернув бровь. Дракон подавился воздухом. «Ну что вы, миздавир!» — слегка обиженно вымолвил он, качнув головой. «Согревающий напиток с цедрой мандарина и палочками корицы. Я просто подумал, что вы могли продрогнуть». «Это очень любезно с вашей стороны», — кокетливо улыбнулась Сесиль, забирая кубок из рук мужчины и пригубила напиток, не став дожидаться меня. Я не показала вида, что недовольна ее поведением, и настороженно принюхалась. Пахло и правда вкусно, но мне не хотелось повторить недавний печальный опыт. Внизу живота подозрительно тянуло, будто в предвкушении чего-то. Дважды чертов принц, чтоб его ирбисы покусали!